Часть 4 Пошли удачу нам в бою. Глава 32. Толстый Жак. Дикая кошка. Черт бы побрал этот ветер. Он издевается над нами, как презренная вертихвостка. Капитан толстушки Анны, Жак Собиньяк, более известный как Толстый Жак, готов был рвать и метать. Было с чего? С чего? Пройти благополучно весь путь через океан и на последнем отрезке вступить в полосу встречных ветров – это не просто обидно. Тут уж никакие нервы не выдержат. Широкое купеческое судно хорошо выдерживало любой шторм, легко держалось на волне, а вот маневрировать на нем было трудновато. Ветер словно поставил своей целью не допустить парусник до санта доминго Приходилось постоянно менять галсы, Гонять матросов в норе и все равно ход не превышал пары узлов. Команда измучилась, однако толстого Жака беспокоило не это. Кто и когда обращал внимание на парней из баха? Гораздо хуже было то, что продукты подошли к концу. Акционеры Вестлинской компании хорошо считали денежки и настоятельно просили не терять времени. Поэтому заходить на какие-нибудь острова по дороге не рекомендовалось. Есть конечный пункт, куда надо сдать товар и откуда требовалось забрать груз, взятого у плантаторов за бесценок табака. Прочее же дорогое и ненужное излишество. Цены на табак в Европе подросли. Значит, и доставить его требовалось побыстрее. Собиняк за долгие годы хорошо изучил нрав своих хозяев. «Будешь выполнять их пожелания в срок? Сможешь отложить что-нибудь на черный день? Нет? Капитанов хватает и без тебя». Ну что, стоило зайти на один из внешних островов и прикупить немного солонины? Нет, ветер как назло был попутным, и, казалось, ничего не стоит добежать с ним до вожделенного Санта-Доминго. Когда же мелкие французские поселения остались далеко за кормой, дьявол коварно крутанул зефиры, поставил их преградой, и путь затянулся на многие лишние дни. Главное же, не переиграешь, не станешь поворачивать назад. Вначале была надежда на то, что погода образуется, Теперь же в любом случае все равно. Что возвращаться с попутным ветром, что идти вперед со встречным, разницы уже никакой. До Санта-Доминго было рукой подать. В благоприятных условиях день хода, а так хорошо, если доковляешь за неделю. В трюме последняя бочка солонины заплесневелась с крепким душком горстка бобов да немного червивых сухарей. Даже воды с затхлой, негодной для питья практически не осталось. И жажду приходится утолять одним ромом. «Парус на горизонте!» «Дьявол!» — привычно отозвался капитан. «Парус — это всегда двояко. Свой можно будет договориться о помощи. Чужой — кто знает, на чьей стороне будет счастье. Хотя в такой близости от французских вод...» Неведомый корабль шел навстречу. Расстояние не позволяло определить подробности. Лишь самые глазастые сообщили товарищам, что у незнакомца три мачты. Можно было попытаться бежать, но вдруг корабль свой. Даже не вдруг, скорее всего. Да не бегать же от каждого паруса лишь потому, что он может оказаться враждебным. Спустя час картина прояснилась. Чужой корабль оказался фрегатом, идущим под французским флагом. Многие из матросов облегченно перекрестились, и лишь толстый Жак остался верен себе. «Три тысячи черти и якорь в одно место! Дьявол не отвернулся от нас!» Песи отродья. Корабли медленно сближались. Купец по-прежнему усиленно маневрировал, пытаясь обмануть коварный ветер. Регат бодро двигался с попутным, лишь изредка корректируя курс в соответствии с маневрами толстушки Анны. Прошло еще не менее двух часов, пока корабли наконец сошлись. Регат развернулся, оказался совсем рядом с купцом и толстый жар проорал рупор. «Боцман! Мать твою за ногу! готов шлюпку!» Матросы торопливо бросились выполнять приказания, но тут фрегат слегка изменил курс и пошел на сближение. «Эй, вы что, с ума сошли? Дьявол вас забери!» — крикнул Собиньяк в сторону накатывающего фрегата. Словно в ответ на его ругань французский флаг на встречном корабле дер дернулся, пошел вниз, а на его место торопливо взметнулась черное полотнище с изображением хищной изогнутой здоровенной кошки. Любые команды запоздали, как и ответные действия. Напрасно наиболее расторопные матросы устремились за оружием, а рулевой торопливо завертел штурвал. Время было упущено безвозвратно. С регата полетели кошки, в с толстушки в борт и десятки крепких рук потянули канаты, сводя корабли вплотную. Грозно затрещали выстрелы. Пираты не стали вводить в действие артиллерию, однако их мушкеты изрядно проредили застегнутый врасплох экипаж купца. И почти сразу на палубу хлынула лавина искателей легкой добычи. В Аглаев-Лебустеров шли двое предводителей. Один уже в летах с кищно изогнутым носом, и второй, стройный, в богатом комзоре с несколько женственным лицом. Особого сопротивления не было. Лишь кое-кто из тех, кто успел вооружиться, попробовал отбиться от пиратов, да на квартир-деке офицеры выхватили из ножен шпаки. Куда там? Один из пиратских главарей, тот самый с женственным лицом и такой же фигурой, Походят, проткнув ближайшего к нему помощника Толстого Жака и подскочил к капитану. Толстый Жак отнюдь не был трусом. За четверть века, который ему довелось провести в море, он не только вводил грузовые суда. В юности Собиньяку доводилось пиратствовать самому, позднее отбиваться от любителей чужого добра. Не будь нападения таким внезапным, капитан Толстушки Анны приложил бы все силы, чтобы выйти из схватки, если не победителем, то хотя бы удачливым беглецом. Теперь же никаких шансов на спасение не было. Палуба кишела пиратами, у ног Собиньяка бился в агонии умирающий помощник, и несколько шпаг не могли что-либо решить в проигранной битве. Капитан действительно не был трусом, однако он не был и безумным самоубийцей. Рука сама швырнула шпагу под ноги предводителю пиратов. Лишь тело слегка напряглось. Плен или входящая в тело безжалостная сталь – Кое-кто предпочитает не оставлять лишних свидетелей. Предводитель опустил испачканное в крови оружие, и на сердце отвлекло. Плен. «Осмотреть корабль», — коротко приказал пират по-английски. Голос у него был под стать внешности, высокий, хотя и скрип отцой. «Куда шли?» Возавли бы холодно уставились на толстого жака. Со стороны они представляли диковинную картинку. Толстый низенький пленник с обветренным крупным лицом их худощавый довольно высокий победитель. «На Санто-Доминго!» Изворачиваться не имело никакого смысла. «Конкретнее», — потребовал Флебустье. «Вначале в Птигоа, затем в Пор-ДП. Но у нас на борту почти нет продовольствия». Пират никак не прореагировал на последнее замечание. Тем временем на Квартердек поднялся его насады компаньон, И толстый Жак, приглядевшись, выдохнул. «Три тысячи чертей! Милан!» Судьба сводила их во времена бурной юности, да потом доводилось встречаться в гаунях и кабаках многочисленных остров Архипелага. «Толстый Жак! Ну и встреча!» При виде старого знакомого Коршун невольно улыбнулся. Вот только доброй улыбку никто бы не назвал. «С каких пор ты нападаешь на своих?» «Дьявол, тебя вздерни на рею! Ты же француз!» С тех пор, как поставлен вне закон отрубил Коршун. «Ладно, потом наговоритесь», — прервал беседу знакомых знакомых второй флибустьер, и по его командному тону стало ясно, что главный здесь он. Это было странно. Коршун много лет был капитаном и вдруг ни с того ни с сего превратился в чего-то помощник Более того, судя по тому, как покорно замолчал, с его желаниями здесь не очень считались. «Тигаав, говоришь?» «Хорошо». В глазах львустера мелькнули недобрые огоньки. «Пойдем в Тигаав. Значит так. Будешь слушаться, может быть, останешься в живых. Нет, и разговоров нет». Дожидаться ответа пират не стал. Вместо этого он коротко бросил коршуна. «Отбери из команды тех, кто согласен идти с нами, а остальных за борт!» Кошун с готовностью кивнул и устремился на палубу. Говорить матросам о выборе он не стал, просто предложил желающим присоединиться к флегустиерам. Стать пиратами захотело два десятка человек. Кто-то прелестился возможной добычей, кто-то, возможно, догадался о судьбе несогласных. С последними церемониться никто не стал, как и выслушивать запоздалые желания о вступлении под веселым Роджером. Их просто пустили по доске, да еще азартно покрикивали, глядя, как несчастные моряки барахтаются в воде. Толстый Жак отстраненно проводил взглядом обреченных людей. Никакой жалости к ним он не испытывал. Своя рубашка ближе к телу, и каждый сам выбирает судьбу. «Теперь ты!» — повернулся к нему женственный предводитель. Добавлять что-то пират не стал. «Я что? Я согласен!» — хрипло повестил Толстый Жак месте так, вместе. Тегуах, подобно большинству французских поселений, переживал далеко не лучшие времена. Часть жителей еще до войны переселилась на английские территории, а оставшиеся были по рукам и ногам опутаны всесильной Вестынской кампанией. Когда-то оживленная бухта была почти пустынной. Две бригантины, две пары барок, да одинокий купец, вот и все суда, вольготно расположившиеся на пустой глади. Приход хорошо знакомой жителям толстушки Анны, да еще в сопровождении фрегата, по неволе вызвал некоторое оживление на берегу. Люди собирались в надежде узнать новости из далекой метрополии, кто-то радовался прибытию заказанных товаров, многие просто пришли поглазеть на входящую в бухту суда. Наиболее зоркие даже разглядели знакомую фигуру толстого Жака, как всегда стоявшего на квартердеке своего корабля. Встречный ветер мешал прибывшим. Суда вползали в бухту медленно, и шлюпка с портовым чиновником подошла к оказавшемуся ближе к купцу, словно он стоял на месте. Пока чиновник кара карабкался на борт, фрегат обогнулся плавателя и не спеша двинулся дальше в бухту. Собравшиеся на берегу толпы раздались в одобрения. Здесь было много моряков, и они знали толк в сложном маневрировании. Среди зевак был Антуан, давний спутник командора. Он прибыл в городок с целью вербовки флебустеров для нового похода. Здесь же временно обосновалась фортуна, бригантина Буатье. Бригад поравнялся со стоявшими кораблями. Вдруг французский флаг на нем дернулся, пополз вниз и застрял на половине пути. Насстречу ему скользнул другой, черный, с изображением большой кошки, и два полотня затрепетали рядом. Орудийные порты откинулись, и практически сразу последовал громогласный залп. Оказавшаяся на траверзе пирата-бригантина вздрогнула, пороховой дым скрыл происходящее на ее палубе, но было ясно, что неожиданный удар достиг цели. Все это здорово напомнило Антуану их собственный визит в Британские воды. Пиратский фрегат навалился на поврежденную бригантину, и толпа морских разбойников с криками устремилась на чужой корабль. Одновременно с другого борта последовал еще один залп, постоявшим в отдалении барком. Предугадать дальнейшее было нетрудно. Во всяком случае для Антуана. Из клубов дыма показались шлюпки. Сидевшие в них любустеры отчаянно налегали на весла, стараясь как можно быстрее достичь берега. По большому счету, пиратов было не так уж и много. Среди жителей было достаточно людей, умевших владеть оружием, только этого оружия практически никто с собой не взял. Толпа поневоле отхлынула, а следом, как часто бывает при неожиданностях, в ней началась паника. В отличие от многих, Антуан имел при себе и саблю, и пистолеты. Но не сражаться же одному на открытом ветрам и пулям берегу. Головых львустер не потерял, однако вместе со всеми был вынужден торопливо броситься прочь. Сцепившиеся в абордаже корабли несколько развернуло, и воспользовавшиеся этим пираты дали залп по городу. Его трудно было назвать прицельным. Два или три ядра ударили в убегающую толпу, столько же зацепили дома – А остальные пропали даром. Но эффект, надо признать, был достигнут. Паника овладела людьми, отовсюду слышались крики, и, о... и ни о каком организованном сопротивлении теперь не могло быть и речи. Еще хуже дело обстояло в гавани. Немногочисленные вахтенные на судах не могли ни сопротивляться, ни увести корабли прочь. Единственным исключением оказалась фортуна. Старый Буате не только находился на ней сам, но и держал на борту половину команды, Для боя этого было маловато, зато привыкшие к неожиданностям флебустеры смогли проворно поставить паруса и направить корабль к выходу из бухты. Походя, они еще дали залп по толстушке Анне, и последней не осталось ничего другого, как уступить дорогу. Разумеется, на Купце тоже были пушки, но нападавшие вначале промерили, а потом стрелять было уже поздно. Очевидно, часть комендоров была убита, остальные растерялись и придя в себя уже не обнаружили рядом противника. Антуан видел все это мельком. Десант уже достиг берега и проворно бросился за убегающими жителями. Во главе высадившихся шел стройный, богато одетый мужчина. За расстоянием Антуан не смог как следует разглядеть предводителя пиратов. Только показалось, что он слишком молод для взятой на себя роли. Дать связанную картину дальнейшему уже трудновато. Кое-кто из беглецов опомнился, успел заскочить в свой дом и выбежал оттуда с оружием в руках. Люди защищали свой кровь, Поэтому местами сопротивление приобрело довольно ожесточенный характер. Кроме того, оставшиеся на берегу матросы Фортуны тоже не желали не сдаваться, не мчаться, сломя голову прочь. На них напали, когда напали на других нападали на других они. На смену ролей не лишило французских флюустиеров мужества. Выстрелы гремели то тут, то там. На стороне жителей было знание местности и чувство, что они защищают родное гнездо. На стороне пиратов организованность и жажда добычи. Организованность победила, хотя и с большим уроном. Часть обороняющихся погибла в схватке, остальные отступили из города. Преследовать их пираты не решились, или скорее всего не захотели. Ценности оставались в домах и не было никакого смысла нарываться среди деревьев на пули. О том, что пули жителей практически не было, дорвавшиеся до добычи разбойники не подумали.